Глава 64. Эван Пайн. До этого. Эван мёртвым грузом лежал поперёк стола. Он чувствовал, как по руке стекает вода, но не мог пошевелиться. Ощущая щекой дерево столешницы, в гневе и ярости Эван смотрел, как в его ноутбуке и телефоне копается человек, запуская программу для удаления всех данных. Тот самый тип, дом которого вычислили они с Мэгги. Эван попытался было следить за его движениями глазами, но они тоже отказались ему повиноваться. Человек наклонился и на какое-то время исчез из его поля зрения. А когда выпрямился, на его плече лежал лив. Что ты делаешь? Отпусти её. Мужчина медленно опустил её на диван, стоявший прямо напротив Эвана. Он сложил её вялые, послушные руки, лишённые даже намёка на жизнь, на груди. Нет, нет. Тип схватил с приставного столика книгу и вложил ей в руки. Эвану срочно надо было найти в себе силы, чтобы преодолеть тот яд, которым его опаили. Он почувствовал, как у него намокли ноги, и тут же всё понял. Бутылки с водой. Этот тип в них что-то подсыпал. Сразу вспомнилась внезапная усталость Томми и Лив, рухнувшая без чувств. Его собственная отключка. Прямо перед ним лежала его рука. Заметив, что пальцы пока шевелятся, Эван сосредоточился и направил в неё всю до последней капельки волю. Он понимал, что быстро слабеет. Рядом с правой ладонью лежала ручка. На его глазах рука немного дёрнулась. Надо собрать все силы. Мозг приказал пальцам схватить ручку. Эван закрыл глаза и представил этот процесс. А когда вновь открыл их, то уже держал её. Незнакомец взял папку, полученную от жены детектива Сэмpsonа, и вместе с бутылками воды сунул в мусорный пакет. На его руках были латексные перчатки. У Эвана затуманились в глазах. Человек исчез в коридоре, но вскоре вернулся обратно. На Эвана накатило волна сожаления, затем паники и наконец гаснущего сознания. Его воткнули в руку, но тело не отреагировало. Человек взвалил его на плечо. Взгляд упёрся в пол, к голове прилила кровь. Эван видел свои болтавшиеся руки, одна из которых по-прежнему сжимала ручку. Ему казалось, он смотрит на происходящее со стороны. На миг даже пришла мысль, не приснилось ли ему всё это в страшном сне. Эван чувствовал, как всё ближе подступает мрак. Мир превратился в клип Pink Floyd. Каждая клеточка мозга сосредоточилась на правой руке. Он приказал телу выполнить задуманное, использовав для этого каждую повиновавшуюся мышцу, и ванзил ручку Типо в бок. Эван услышал вопль: "Чёрт бы тебя побрал!" и человек уронил его на пол. Лицо незнакомца исказилось от гнева, и он двинул Эвану ногой по голове. У того в глазах заплясали звёзды. Глаза заливало кровь. Мир темнел с каждой секундой. Чуть пошатываясь, человек опять куда ты исчез? А когда вернулся, то одной рукой прижимал к боку кухонное полотенце, другой держал большой нож. Мужчина приставил его к горлу Эвана, который почувствовал чуть ниже адамового яблока холодный клинок и в ужасе даже не смог закрыть глаза. Но тип от него отошёл, и Эван больше не чувствовал сталь у своей шеи. Ему показалось, незнакомец разглядывает на его голове оставленную ботинком отметину и текущую из неё струйку крови. Мужчина принял решение. Он вынес Эвана на улицу и положил во дворике. Он лежал на боку и всё видел. Тип погляделся, прикидывая, можно ли увидеть его с улицы. Снова ушёл и вернулся с какой-то едой из холодильника. Мужчина с ног до головы облил Эвана оставшимся соусом для спагетти, а макароны с сыром и хлебом разбросал у ворот. Руками в латексных перчатках тип за чем-то отодвинул на них засов и чуть приоткрыл Надо отдать тебе должное, сказал он. В тебе живёт боевой дух. Посмотрим, как ты справишься с псами. Эван совершенно не понимал, что тот имеет в виду. В этот момент он уже видел себя промозглым вечером в октябрьскую пятницу на трибуне футбольного стадиона, держащим за руку Лив. Рядом, приветствуя радостными возгласами кручёный мяч, сидели их дети Мэтт, Мегги и даже Томми. Квотербек сорвал с головы шлем, обвёл глазами ряды болельщиков, а когда нашёл их, показал на Эвана с семьёй, будто сделал это ради них. Так оно и было.